Глава вторая. Впрочем, помимо нас этот момент приметили еще несколько человек из числа тех, кто стоял поближе к месту происшествия. Случившееся впечатлило их довольно сильно. Это было заметно постревоженным, а у кого-то преимущественно у девушек, и испуганным выражением лиц. Твою мать!» мать. пробрала и мою спутницу. Что за хрень? Порядок должен быть. Перестал Хлаврентьевич двинуть брови и обвел нас грозным взором. Всегда и везде. В номерах, в коридорах, на кухне, и главное, в ваших головах нет его. Постояльцы останутся недовольны. А случись такое, сразу последует что? Что? Пискнула совсем невысокая девушка с огромными голубыми глазами. Санкции последуют. хмуро ответил, засведовал со спикера, стоящий в противоположного от нас края светловолосый парень с внешностью хрестоматийного принца из женских фэнтези-романов. Ему мало нам не покажется. Не всем Указательный палец правой руки Анатолия Анатольевича подвигался влево вправо. Как верно заметил управляющий, порядок должен быть, потому ответственность будут нести те, кто провинился, какую именно зависит от проступка. Да и в целом, рекомендую сразу усвоить одно простое правило. Все ваши поступки будут так или иначе оцениваться. Но объективно, мигом добавил к себя его сосед. Не стоит думать, что мы прямо изверги какие-то, которые только и ждут, как бы кого наказать. Хорошие в нас тоже есть, и много. Не стоит расхолаживать персонал с самого начала. Вроде бы и учтиво, но достаточно непримиримо, заявил суровый дед, должность которого для нас теперь окончательно прояснилась. Подобное крайне вредит делу. Плюс я сам хотел все им объяснить от начала до конца. Понимаю, субординация, все остальное, но все же. Зато я ничего не понимаю. Не выдержав и даже всхлипнув, сообщила окружающим симпатичная высокая девушка, стоящая неподалеку от нас. "Ничего. Где мы? Кто вы? Почему я вдруг персонал? Что вообще происходит?" "Вот и результат", обличительно заявил управляющий, указав на особу, у которой, похоже, началась истерика, поскольку она начала топать ногами, и трясти кулаками срывающимся голосом, требуя дать ей кому-то там позвонить, если все окружающие не хотят поиметь серьезнейшие проблемы. Вместо конструктивной беседы теперь приходится выслушивать подобные ариозы. В принципе, я с постепенно переходящей на визг особой в чем то был согласен. Ситуация на самом деле непонятная до крайности. Тут запаниковать не сильно сложно. Нет, у меня подобного в мыслях не имелось, но вопросы, да, их хватало. Вышел за хлебушком, а вместо этого получил чужое имя, чужую внешность и статус персонала в до крайности странном месте. Все в комплексе, если и не ошарашивало, то выводило в состояние крайнего недоумения. Хотя пара версий у меня уже появилась, причем каждая из них мне очень-очень не нравилась. Как впрочем и то, что я снова оказался в чем то подчинении, причем помимо моей собственной воли. Только-только воздух свободы вдохнул и осознал, что никому больше ничего не должен, и тут нате, получите и распишитесь. И ладно бы что-то по моему прежнему профилю было. Да ладно. Нет, я никогда с презрением или предубеждением не относился к обслуживающему персоналу, будь он торговый, клининговый или вот гостиничный. Но не сильно мое это тут или особый склад характера должен быть, или очень невесёлые личные обстоятельства. Тем временем Аристарх Лаврентьевич подошел к совсем уж зашедшейся в рыданиях девушке, на бейджике которой красовалось имя Алиса, еще немного послушал ее излияние на тему: "Да, Коля, и почему?" После достал из кармана жилета круглые массивные золотые часы и сообщил юноше, который похоже с истеричкой в паре состоял. "Если она не успокоится через минуту, то вы лишитесь права участия в жеребевке и последуете за опоздавшими". Щелчок, крышка часов откидывается в сторону, и помещение заполняет хрустальный перезвон. недешевые недешёвые стариканы ходики, старинные работы, причем весьма тонкой. Давай, заканчивай тряхнул за плечо несущую совсем уж что-то неразборчивой Алису юноши. Иначе он в те двери пойдем. Не знаю, как ты, а мне неохота. Пустое. Девчонка знай продолжила изливать в пространство свое горе. Ей уговоры напарника были по барабану. Скорее всего, и эти двое отправились бы в темноту, которая совсем недавно поглотила незадачливых Алену и Антона, как бы некрепкая черноволосая особа, которая привалившись плечом к колонне, наблюдала за происходящим. И Я на нее почти сразу, как управляющий начал речь, толкать, внимание обратил, поскольку ничего, кроме любопытства на ее лице не читалось, ни испуга, ни удивления, ни непонимания, только живой интерес к происходящему. То ли она понимает, что за фигня тут творится, то ли у человека настолько авантюрный склад характера, что весь этот паноптикум она воспринимает лишь как крайне захватывающие приключения, выпавшие на ее долю. Я таких откорв встречал раньше, потому усвоил, как отче наш Спать С ними можно и даже нужно, ибо любовницы они классные, но тем и стоит ограничиться. Какие-либо иные дела, особенно связанные с риском, с подобными дамами лучше не иметь, ибо подвести под монастыриня тебя могут только так. У них нет понятия общие интересы, они всегда спешат за новыми эмоциями для себя любимых. По этой причине устремление других людей, идущих рядом, для них вторичны, а то и вовсе безразличны. Они про спутников, партнеров и напарников помнят ровно до той поры, пока их не отвлечет что-то более острое, адреналиновое, обещающее новые ощущения. Проще говоря, они всегда играют только на одной стороне, в своей собственной. Впрочем, к достоинствам данных представителей пола стоит отнести крайне полезное умение в экстренных ситуациях действовать быстро и максимально жестко, ориентируясь исключительно на конечный результат. Так, собственно, сейчас и получилось. Не обращая внимания на причитающую юношу, черноволосая красотка без особых рассусоливаний отвесила вижащей соседке две крепких пощечины. от плеча, крепких, таких, что истеричка даже назад качнулась и затылком о стену треснулась. Хорошо так со всего маху. Но зато мигом замолчала, как отрезала. «Лихо!» — признал кто-то из наших новых коллег впечатляет. Что впечатляет? Что впечатляет? Возмутилась совсем невысокая барышня, которую так и тянула назвать девчушкой. По лицу со всей дури. Разве так можно? Ей же больно. Плюс это нарушение прав человека. Зато сработало. Неожиданно поддержала первого оратора Инна? Или лучше, чтобы они и вон туда пошли? Нет. Плаксу не жалко совершенно. У меня уже уши от её визгов трубочку скручиваться начали. А парень вообще не при делах. Вот-вот, откликнулся кто-то из ребят, поддержав ее слова. И вообще, девки, держите себя в руках, а то каждый прилетит. Девки на трассе. голос у бринетки оказался низкий, и грудной. Побольше уважения в голосе, ясно? Уложились. Лаврентьевич захлопнул часы, которые, как мне вдруг вспомнилось, носили звучное и красивое название Бригет. Замечательно. Теперь все молчим, а я продолжу. Правильно? Одобрил его слова джентльмен с дивана. Скоро прибудут первые постояльцы. а персонал до сих пор не проинструктирован. Моей оплошности тут нет, с достоинством сообщил ему управляющий, убирая часы обратно в карман жилетки. Я предлагал весь сегодняшний день посвятить внутренним вопросам, но вы торопили так, будто на пожар спешите. Как следствие, разброд, шатания а времени нет. «Но не настолько и скоро они прибудут, в голосе небрежно одета владельца в равной степени смешались легкая ирония и что-то вроде извинения. Толя, как всегда, немного сгущает краски. Пока то, пока сё, пока разные формальности, да ещё трансфер. Вы, дорогой наш Аристарх Лаврентьевич, за это время успеете нашим новым сотрудникам всё рассказать, всё показать, весь мозг им <coughs> Успеете, короче. Тем более, что инцидент устранён, и мы полностью в вашем распоряжении. Невозмутимо заявила брюнетка, снова привалившись плечом к колонне. «Готовы слушать, усваивать, выполнять. Старик недоверчиво обвёл нас взглядом задержал его на всхлипывающей Алисе, который прислонил ладони к алым щекам, как видно, счел, что наша соратница не преувеличивает и продолжил свою вступительную речь. Итак, с сегодняшнего дня все вы становитесь сотрудниками вновь открытого отеля «Перекресток». Это большая честь, огромная, и удача для вас не меньше. Скорее всего, вы сами пока не понимаете, насколько она велика, но просто поверьте. все обстоит именно так. Подобный счастливый билет выпадает единицам, и вы оказались в их числе. Но здесь старикан решил выдержать паузу, причем классическую, мхатовскую, с претензией на нагнетание саспенса. Похоже, наш новый начальник был склонен к театральным эффектам, причем не самого высокого пошиба. Впрочем, кое-кто из присутствующих купился на эту примитивную ловушку, несколько девчонок из наиболее впечатлительных, в число которых входила и невысокая правозащитница Глаза выпучили от любопытства и дышать начали через раз. Меня лично подобные штуки сроду не прошибали, потому я стоял и ждал, когда старый хрыч отомрет и продолжит свою речь, в которой, надеюсь, прозвучит объяснение, что именно за жеребьевка нам предстоит. Не понравилась мне эта его фраза, потянула от нее холодком грядущих неприятностей, даже с учетом всего того бардака, что творился сейчас в этом странном здании. Но повторил Аристарх Лаврентьевич и для наглядности вскинул руку с вытянутым в направлении из украшенного лепниной потолка указательным пальцем Не каждому под силу нести груз возложенных на него обязанностей. Не каждый обладает достаточной расторопностью, смедкой, добросовестностью, наблюдательностью и честностью. Не стану возводить на вас хулу заранее, только мой богатый опыт говорит именно об этом. Ни разу не случалось так Чтобы весь вновь набранный штат оказывался одинаково успешным в работе. Нет, нет, и еще раз нет. Какой-то процент нерях недотеп, дотёп ещё уж там откровенных лентяев всегда присутствует. Всегда. О чего вы на меня глядите? Немного помевшись, спросил у управляющего крепко сбитый парень на бейдже которого красовалось имя Вадим. Просто распалившийся дед, изрекая последней сентенции, с чего то уставился именно на него? Вот наш потенциальный коллега и не выдержал. Я трудолюбивый и не совсем вроде дурак. Туплю иногда, но в основном это касается личных отношений. Что, хихи, Вас бабьиной распы не поймить, то ли ей клер хочется, то ли отравить кого. А так я и в институте хорошо учился и после нормально по карьерной лестнице шел. Гостиничное дело, правда, знаю только как турист, то есть однобоко. Но не думаю, что оно сложнее того, чем я занимался. А чем ты раньше занимался? Заинтересовался один из владельцев отеля Если не секрет. Не секрет. отозвался Вадим логистические схемы разрабатывал. Мы рыбой занимались. Так что это одно из самых сложных направлений в компании. Ну да, ну да. покивал Сергей Анатольевич. Тут дурак у ней управится. Товар-то быстро портящийся, потому все должно работать как часы. Именно, моментально подтвердил парень, за что удостоился поощрительной улыбки Анатолия Анатольевича. Ваши прежние заслуги тут не стоят ни медика. Недовольно сдвинул брови управляющий. Все начинают одинаково с нуля, и только от вас зависит ваше будущее тут в отеле. Испытательный срок вот начало пути. И сразу скажу, пройдут его не все. Вас тут тридцать соискателей, вакансий же всего двадцать, Вот и считайте. Сразу несколько человек, включая меня, повернули головы вправо, туда, где находилась та самая дверь, ведущая в темноту. А что тут гадать? Десятеро из нас, похоже, рано или поздно ее откроют и шагнут через порог, и мне лично очень не хочется оказаться в их числе. По крайней мере, до той поры, пока не разберусь, какого черта тут вообще происходит. У меня мозги закипают. Шепнул мне на ухо Инна. Ты вообще что-нибудь понимаешь? Я молча мотнул головой. Время беседы и анализа пока не пришло. Сейчас нужно слушать, ни в коем случае не пропуская ни единого слова. Вы прекрасный сотрудник, Аристарх Лаврентьевич. Вновь подолго с дивана тот совладелец, который был одет точно лондонский денди. Вы умеете мотивировать персонал, умеете им великолепно руководить. Но сейчас, несомненно, исключительно из-за волнения, связанного с тем, что наш отель вновь открыт, допускаете небольшую оплошность. Какую же, запыхтел старикан. Вы совсем запутали этих молодых людей, объяснил Анатолий Анатольевич, доставая из кармана сигару, находящуюся в деревянном чехле. Ну, посмотрите сами. Ничегошеньки эти бедняги не понимают. Им ни в почему они оказались тут, да еще и в статусе соискателей. Зачем им вообще строить карьеру в гостиничном бизнесе? С какого перепугу их разделили на пары? Ей-ей, азбука и только произнося эту речь, которая пролилась в наши уши бальзамом, совладелец отеля раскрутил крышку футляра, достал оттуда сигару дорогущую. Я такие знаю. Срезал катером, извлеченным из кармана кончик А после раскурила ее от рантсонновской зажигалки, который любезно щелкнул его компаньон. "Или брат, не случайно живочество одинаковы. Может, все же совпадение? Всякое бывает. Потому давайте-ка начнем с самого начала". Выпустив колечко дыма, как-то даже весело предложил он нам: "Вы не против?" "Очень даже за". Отметилась первая малышка с активной гражданской позицией, как видно решившая, что ни одному ж только Вадиму набирать очки в глазах потенциального руководства. Следом за ней потянулись остальные. Конечно. Ну, наконец-то. «Все это правильно, а то ничего не понимаю. Мне бы позвонить, очень нужно. Пока наши сынные новые коллеги гомонили, Анатолий Анатольевич встал с дивана и подошёл к нам. Услышав же последнюю фразу, пыхнул сигарой и покачал головой. Не надо, мягко произнес он, останавливаясь около кудрявой и грудастой блондинки, которую звали Ольга. Это ни к чему. Так меня же, наверное, потеряли, объяснила та хлопэ голубыми глазами. И мама, и Олег бесспорно потеряли, твердил совладелец отеля. Даже не сомневайтесь, но звонить не стоит, особенно маме. Просто в этом случае есть риск ее потерять, так как она наверняка человек немолодой. Подобные потрясения в ее возрасте редко проходят бесследно, особенно на фоне постоянных магнитных бурь и пережитого днями стресса. Твою там мать. Конечно, все еще есть какая-то вероятность, что происходящий тут дурацкая шутка, но она настолько мизерна, хотя кого я обманываю? Ясно. Все мне ясно. Вы же обещали все объяснить, а вместо этого еще сильнее запутали. Пробормотала девушка, озираясь ещё у нас поддержки. Правда же? Народ, ну скажите. Почему бы и нет? Согласился с ней Анатолий Анатольевич, выпустив идеально круглое кольцо дыма. Даже лучше, если простую, и кое-кому уже понятную истину назовет кто-то из вас. Так проще, так веры будет больше. Ну, например, вы, э, Артем, Вы же все уже поняли. По лицу увижу, что да. Палец руку туда меня в грудь, запах сигары пощекотал ноздри, а то он не оставлял места для сомнений. Кстати, вроде он общается с нами по-доброму, шутейно, не сказать задушевно, а глаза у него холодные, холодные. И безжалостные, как у змеи, готовый атаковать. Интересно, почему он выбрал именно меня? Наверняка ведь не один я уже допер, что к чему. Уверен, что мадмозель авантюристка к тем же выводам пришла. И разовощёкий логист, и Иван тот плечистый парень, судя по мрачности, павший начало тоже. Да и остальные в большинстве своем, скорее всего, догадываются. Просто не так-то легко принять подобный факт, куда удобнее врать себе до упора, что мало шибок, бред примерещилась. И все же, от чего я ответить должен, а не они? Просто так карта легла или все сложнее, особенно с учетом сложившейся ситуации. И еще интересно, как все произошло? Какова причина? Хвори у меня особых не было, в кирпичи случайно падающий с крыши, я тоже не верю. Значит, мы мертвы, громко произнес я. Все. Ну, кроме вот этих господ и достаточно управляющего. Да это, наверное. За нас же поручусь. Что за бред? Ты чего несешь? — Сплюнь три раза, такое говорить слух. О, слово материально? Да нет, все правильно. Неожиданно громко перекрыв голоса возмущающихся новых коллег, заявился владелец отеля. И зря вы набросились на Артема. Вы на самом деле мертвы, все до единого. Именно потому в звонках родным и близким нет ни малейшего смысла. Вы их разве что перепугать сможете? И тишина. Основная масса переваривает услышанное. Интересно, что у них в головах творится? Они наверняка начали прикидывать, чего в жизни было больше грехов или хороших дел. А ну как сейчас Аристарх Лаврентьевич весы откуда то припрёшь и начнет добрые дела со злыми мерить? Другие все еще пытаются убедить себя, что если они мыслят, то существуют, а значит, не все потеряно. Ну, а третьи строят версии о том, что будет сказано дальше и прикидывают, какую пользу из уже услышанного можно извлечь. Первые и вторые меня не сильно интересуют. Они не то, чтобы уже сдались, но для осознания нового статуса им понадобится время. Кому-то чуть больше, кому-то чуть меньше. В любом случае, они мне не соперники и не конкуренты пока. А вот третьи... их немного но они есть. И Именно с ними мне придется дружить и соперничать в ближайшее время. Не знаю в чем, как, до чего, но придется. Это факт, а он, как говорил классик, самое упрямая в мире вещь. Причем, по сути это две стороны одной медали. ибо с такими друзьями чаще всего врагов и не нужно. Почему я во все это точно впишусь? Да потому что я не желаю оказаться в числе десяти неудачников, которые выйдут вон в ту дверь. Прошу прощения за двусмысленный каламбур, но тамошняя темнота теперь предстала передо мной совсем в другом свете. Сдается мне, что за этой дверью начинается без времени и без памяти. Так что я лучше здесь поработаю в отеле Коридорным, парттье консьержем, кем угодно. Да хоть на кухне. Последний вариант, кстати, вообще в каком-то смысле идеален. Подальше от начальства, поближе к котловому питанию и всем местным новостям. ибо они всегда стекаются именно туда, где хватает еды. Что может быть лучше? А главное, я останусь собой пусть даже лишившимся привычной внешности, благопорятретённых привычек и московской жилплощади, но собой. «Тем, ты ведь не шутил? После того, как новый работодатель похлопал меня по плечу и отошел в сторону, шепнула мне на ухо Инна, решившая воспользоваться внезапно возникшей паузой. Думаешь, мы реально того? Слушай, давай в будущем обойдёмся без всякой зряшной мишуры, вроде вопросов не имеющих смысла, иначе не сработаемся. Ты же все поняла. И как бы ни раньше меня Может, даже еще в номере или в зеркало. Так почему теперь этот театр? Перонично взглянула на свою новую напарницу и передразнил ее. "Ты не шутил?" "Не похоже". Насупилась девушка. "Не так я говорю". "Ну да, поняла. Но мог бы и подыграть. Тебе нетрудно, мне легче". "Если мы друг другу подыгрывать всякий раз станем, то будущего тут у нас нет". "Почему?" И "Это не праздный вопрос. Хочу твое мнение услышать". Потому что нас обойдут те, кто раньше понял простую истину. Работа на результат эффективна в случае полного взаимопонимания партнеров и отказа от всякой ерунды, вроде притворяшек для душевного комфорта и прочих бессмысленных приятностей. Честность друг с другом, да, очень нужна. Открытость и умение слушать и слышать друг друга крайне приветствуется. Трахаться тоже можно, если речь идет о чистой физиологии, она на делу не мешает. А поглаживаний по-шорски ссюсюка не поддавки сразу нет. Может, ты и прав. И навели наших будущих конкурентов. Единственное насчёт трахаться пока подумаю. Как-то я ещё не готова к такому. Как думаешь, а что делать-то придётся? Только не передразнивай. Я на самом деле не понимаю. Как и все остальные, показал я и глазами на переговаривающихся коллег. Одно скажу точно, это не королевская битва. Потому что мы уже мертвы? Нет. Мотнул я головой, не без удовольствия, отметив, что в шее ничего не похрустывает и не поскрипывает. Давно забытые ощущения, но очень приятные ощущения. Просто какой тогда смысл был ту парочку за дверь отправлять? Мы все одно друг друга постреляем, двумя больше, двумя меньше. Нет, тут состязание в долгую вырисовывается. А вот какое, сам никак в толк не возьму. Кто лучше номер уберет или переноска чемоданов на скорость? Бред же усмехнулась Инна. и я про то надеюсь, вы наговорились, уже привычно саркастично осведомился у нас управляющий. Переварили новость? Относительно, потёрла лоб одна из девушек. С трудом поддержал её рыхловатый юноша, стоящий рядом. Плохо в голове укладывается то, что ты мертв. — Условно мертв. — выделил голосом первое слово Аристарх Лаврентьевич. Вообще-то безусловно. — хохотнул с дивана Сергей Анатольевич. Но некий потенциал присутствует. Все, все, молчу. Продолжайте. Итак, с настоящего момента вы все сотрудники отеля «Перекресток». Сначала глубоко вдохнув воздух его выдохнув, снова перехватил инициативу упорный старик. Конкретнее, младший персонал. Ниже вас по статусу тут только Гедрик и Фифочка. Кто? Не выдержал один из нас. И на него тут же шикнули сразу несколько человек, испугавшиеся, что дед опять начнет буянить. «Это талисман нашего отеля, против ожиданий управляющий не разорался, напротив, в его голосе даже появилась некая теплота. Пара попугаев, каждому из них лет по четыреста, если не больше. Они сейчас спят, но позже вы с ними обязательно познакомитесь. И правда, в дальнем углу стойки стояла высоченная клетка, накрытая пёстрым шелковым платком в которой парочка с озвучными именами надо думать и квартировала хотя в плане ума они кое кому из вас все же фору дадут не удержался от колкости мой новый начальник даже уверен в этом да и в плане воспитания, пожалуй, тоже но ничего не поделаешь Придется работать с тем материалом который имеется последние его слова кое-кому из присутствующих не понравились пробежал небольшой шепоток молодые завелись у них самолюбие еще играет Вот и не понравились слова дедули. Мол, как это меня такого уникального с попугаем сравнивают? А мне вот пофигу. Тем более, что Гедрику и Фифочке в отличие от меня, переживать не о чем. У них еда сон и жизнь по распорядку. «Думаю, эти славные ребята не так плохи, как вы о них думаете. В очередной раз заступился за нас сельчакс совладелец. К чему подобные выпады? Да-да, я помню, что персонал всегда должен находиться в тонусе. Но все же стоит ли вот так сразу? Прошу прощения. Обернувшись к нему, чуть поклонился Аристархан Валентиевич а после сообщил нам: "Речь не о вас. Дождаться извинений или того хлеще похвалы персоналу от меня, если и не невозможно, то очень трудно". Говорю открыто и ника при того не стесняюсь. И дело не в том, что я тиран или самодур. Просто обладаю очень большим опытом в гостиничном деле. И знаю, сколько ошибок и неприятностей вы еще мне принесете. Да-да, именно так. Потому что за все ваши промахи и провинности перед постояльцами придется отвечать не вам, а мне. А их будет очень, очень много. Постояльцев? усмехнулась шустрая брюнетка, скрестившие руки на груди. Промахов и провинностей. Но есть и приятный момент. Лицо старика озарило радостной улыбкой. Наш отель, как вы должно быть уже догадались, совсем непрост. Потому на простые наказания такие, как денежный штраф, понижение в должности или лишение каких-то преференций вам рассчитывать не стоит. За каждую оплошность вы расплатитесь валютой особого толка. Но об этом позже. Сейчас рассмотрим структурные вопросы. Какой вредный дедушка? Шепнула мне Инна. Фу. Какой есть, другого не будет. Ночью горячего с этим хрычум, мы впрямь хребнём сполна. Повторю, вас тридцать!» — повысив голос, рявкнул управляющий. Нам столько коридорных ни к чему. В отеле пять этажей, на каждое крыло отведено две штатные единицы. И того всего двадцать сотрудников. И сразу, предвосхищая вопрос о выходных, болезнях и прочих отговорках, объясняющих ваше отсутствие на работе, их попросту нет. Болеть по ряду объективных причин указанных ранее у вас не получится. В выходные ходить все равно некуда. Более того, любому из вас запрещено выходить из отеля без особого на то разрешения, а оно даётся исключительно по служебной надобности. — Да я, если честно, и сам десять раз подумал бы, оно мне надо? Кто знает, что ждет за дверью? А что, если тоже та черная пустота? Кажись, я поняла, о какой лотерее шла речь. Сообщила мне Инна будут отделять чистых от нечистых. Это-то ясно, кивнул я. Вопрос в другом: куда отправятся эти самые десять нечистых? Потому сегодня вы в первый и последний раз поучаствуете в общей жеребьевке, которая покажет, насколько крепка ваша удача и легка рука. Тем временем продолжил свою речь ресторан Хлаврентьевич. Почему в последней?» Потому что в будущем подобные массовые мероприятия нам не понадобятся. Так как вы сами каждую неделю будете решать, кто из вас работает с гостями, а кто занимается другой, куда менее приятной работой. Что-то вроде голосования, как в реалити-шоу. Оживился логист Вадим. Да? Нет, моментально ответил ему старик. Работа Все и всегда определяет работа и отношение к ней. Кто работал на совесть, душу в дело вкладывал, ошибок не допускал, остается на своем этаже. Ну а лентяи и розявы Они тоже получают то, что заслужили, а их место занимают новые сотрудники, доказавшие за неделю, что они подобного повышения достойны. Может имеет смысл подать им информацию более наглядно? лениво предложил Анатолий Анатольевич. Так проще. Разумеется. Управляющий подошел к той двери, на которую многие поглядывали с затаенным страхом, и сдернул кусок ткани с приличных размеров черной доски, на которой была расчерчена некая таблица. Вы все здесь. Да подойдите, посмотрите. Разрешаю. И правда, разделов оказалось пятнадцать. Каждый начинался со сдвоенных через слэш имен. а далее шли пустые графы. Очень много пустых граф, не меньше полусотни. Мы обнаружили себя в самой середине списка, на восьмой позиции. Перед нами шли некие Георгий и Наталья, за нами значились Анатолий и Ариадна. «Ныне это ваше все» постучал пальцем по доске управляющий Именно здесь будет вестись подсчет всех ваших побед и поражений. Каждая удача одна палочка. Вот такая. Он взял мелок, лежащий на специально для него приделанной держалке, и чиркнул им по доске, причем, что приятно аккуратно против наших имен. Вот у эх, Артема и Инны уже есть преимущество перед всеми вами, торжественно заявил дедуля. Они вырвались на корпус вперед». Но стоит только допустить ошибку, и в этот момент росчерк, так красиво смотрящийся на доске белыми крупицами опал вниз. Каждую седьмицу после закрытия ресторана будут подводиться итоги. Отсчет начинается с сегодняшнего дня. Трезко произнес управляющий. Пять пар, показавшие худшие результаты, освобождают свои номера, и их занимают претенденты. Бесконечная история. Фыркнула Алиса. Так и будем туда-сюда бегать. Ну такое, согласился с ней рыхлый юноша. Не будете, возразил Анатолий Анатольевич, который, оказывается, неслышно подошел к нам на пару со своим спутником. В этом мире все конечно, в том числе и ваше соперничество. Пара, которая пять раз подряд не смогла продемонстрировать хоть какие-то результаты и всякий раз отправлялась с этажа на черновые работы, покидает отель. Если точнее, выходит вот в эту дверь. Так что рано или поздно у вас останется столько, сколько нужно. Но сразу скажу, это не индульгенция. Просто после того немного изменятся условия вашего трудового договора. То есть легче не станет? уточнила Инна. Нет, подтвердился владелец отеля. Но зато появится стимул, очень и очень хороший, такой, за который точно стоит побороться. Хотелось бы конкретики. Пощутим напряглась брюнетка. Дышишь тебе, хмыкнул Сергей Анатольевич, демонстрируя ей означенную фигуру из пальцев. Но для заманухи так и быть, скажу. У вас появится выбор, тот, которого нет сейчас. А что делать-то надо? пискнула невысокая девица. За что заветные черточки ставить станут? Хороший и правильный вопрос, одобрил услышанный управляющий. Другое дело.